«Глава 258. Они также получили божественное наследие?» Я кивнул. Шан Юн вздохнул. «Дело, которым ты занимаешься, необычайно важно. Работай усердно. Когда ты готов встретиться с моим отцом?» До нас донесся голос. «Пойдем сейчас. Я уже вернулся, так что должен хотя бы показаться этому старику на глаза». я повернул голову и увидел что старший брат джанху и другие вышли из комнаты второй брат где старший брат задал вопрос жанху наш старший брат патрулирует на линии фронта мы не можем возвращаться в одно и то же время поскольку кто то должен находиться там и наблюдать за обстановкой. жанху кивнул теперь пойдем к отцу джанун мы с тобой должны сходить к нему. а вот принцесса должна остаться. Второй брат, Джангун все уже рассказал тебе?» Шам Юн ответил ему. «Да, рассказал. Ты знаешь характер отца. Ждет ли вас успех или нет, зависит только от вашего красноречия. Я изо всех сил постараюсь помочь вам. Надеюсь, что с твоим статусом божественного наследника тебе удастся убедить его». Я обратился к Мудзи. «Принцесса, мне придется побеспокоить вас и брата Ке и попросить вас остаться тут в компании остальных братьев. Мы должны встретиться с принцем. Как только мы заручимся его поддержкой, наша миссия получит шанс на успех». Она послушно кивнула. «Будь осторожен во всем, что ты делаешь, и возвращайся как можно скорее». ее слова словно сказанные ее мужу заставили меня посмотреть на келундуо который выглядел так словно ничего не произошло. я кивнул и ушел вместе с жанху и шанюном покинув особняк принца я спросил куда мы направляемся разве принц не вернулся в свой особняк шанюн вздохнул текущая напряженная ситуация не позволяет ему вернуться. Он постоянно находится в штабе армии и размышляет над действиями. Не волнуйся, у моего отца есть место для отдыха. Мы встретимся с ним именно там. А чего мне волноваться? Кто меня признает с таким лицом? Мои слова вызвали у них улыбку, Жанху произнес. Точно, второй брат. Есть ли здесь хорошие врачи, которые могли бы осмотреть Джангуна? Эти шрамы сильно влияют на него. Прежде чем Шан Юн ответил, я произнес. «Это не самое важное. Сперва мы должны решить самый главный вопрос». Шан Юн взглянул на Жан и сказал. «Завтра я поищу врача. Как-никак здесь собрались самые лучшие врачи из трех королевств». Я молчаливо улыбнулся. Пока мы шли к месту отдыха принца, я заметил, что крепость была заполнена не только магами и солдатами, но и разномастными торговцами или тописчиками всех мастей. Большинство из них торговали потребительскими товарами, оружием и броней. Я удивился подобному, поэтому спросил. «Брат Шан Юн, почему люди продают здесь оружие и доспехи? Они занимаются бизнесом?» «Конечно, они имеют хорошую прибыль. Кто будет заниматься бизнесом, получая с него маленький доход?» Ты должен знать, со времени последней войны прошло несколько сотен лет. Эти сотни лет мира сильно ослабили военные резервы и боевую мощь Трех Королевств. Порой возникают моменты, когда у нас нет иного выбора, кроме как обратиться к торговцам, что стало причиной появления рынка. В настоящее время наиболее востребованными являются луки, стрелы и магические кристаллы. Суммарная боевая сила наших королевств уступает войскам Альянса. Если бы не крепость тел то Восточный континент уже был бы в руках врага. Это одна из основных причин, по которой я хочу поддержать вас в вашем желании договориться с королевствами. Когда я осознал, что ситуация весьма удручающая, мое желание провести удачные переговоры увеличилось. Смотри, это командный пункт. глядя в направлении, в котором указывал шаньюн можно было задаться вопросом действительно ли это командный пункт он выглядел как замок если сравнивать его с временным особняком принца то они различались как небо и земля. командный пункт был таким же как и королевский дворец в столице демонической расы. если бы крепостьтеллон была бы внешним дворцом то командирский пункт является внутренним дворцом. Его окружали высокие стены, на которых были размещены солдаты. Хотя я не мог посмотреть на его внутреннее убранство, я мог представить, что оно было великолепным. Увидев мой ошеломленный взгляд, Шан Юн улыбнулся. «Ты в шоке?» — я угадал. Я тоже был потрясен, когда впервые приехал сюда. Спустя какое-то время я узнал, что для этого была своя цель. Даже если крепость Талун падет, то командный пункт сможет еще довольно долго сдерживать натиск. Конструкция крепости была тщательно продумана. В дальнейшем мы сможем заметить, что она не так уж и сильно укреплена. Догадываешься почему? Я было подивился этому, но мои мысли быстро вернулись в прежнее русло. Я тут же осознал причину подобной задумки. Из-за возможности захвата крепости демонами и зверями, не так ли? Шан Юн похвалил меня. Именно, если бы у нас было достаточное количество магических кристаллов, то количество войск у Альянса нас бы не волновало, нам было бы абсолютно все равно. Однако сейчас мы не сможем сделать этого. Даже если мы будем их скупать по самым высоким ценам на территории всего Восточного континента, Мы не сможем удовлетворить потребности крепости Таллон. Я начал испытывать чувство тревоги. Я и думать не мог, что спрос на магические кристаллы так высок. У меня было множество кристаллов. Я хотел использовать их в качестве подношения на переговорах. Но стоит человеческой расе заполучить столь большой прирост в силе, разве они будут придерживаться условий переговоров во время беседы? Мы достигли рва перед командным пунктом. Подойдя к подъемному мосту, стражники тут же почтительно произнесли «Приветствуем господина шанюна Его тело стало излучать командирскую ауру. Он взмахнул ему рукой и цыкнул, после чего провел меня внутрь. Несмотря на то, что я готовился к этому, я все равно был поражен внутренним убранством. Изнутри все было выложено из огромных блоков. Каждая конструкция, каждый проем, все было из огромных и тяжелых гранитных блоков. Можно было сказать, что это место было безупречным в плане защиты. Шанюн Юн указал на огромный каменный дом в центре. Это действующий командный пункт. Мы обсуждаем там важные вопросы. Покои моего отца находятся в пристройке рядом. Вход в покои принца охраняется восьмёркой солдат. Шан Юн взял на себя инициативу и вышел вперед. Мой отец внутри, старший солдат почтительно ответил. Принц и лорд Лэй Юн находятся внутри. Жан Ху был приятно удивлён. Как замечательно, что старший брат тоже здесь. Давайте войдём. С этими словами он первым вошёл внутрь. Поскольку я привёл шанюна Никто не кинулся его останавливать. Шан Юн потащил меня вперед со словами. «Мы тоже пойдем. Взгляни на своего старшего брата. Он похож на ребенка в теле взрослого». Каменная постройка была обустроена просто и непринужденно. Там была одна большая кровать, стол и несколько стульев. На стене висело четырехметровое орудие драконьего наездника. спина брата жанху заблокировала мне обзор и это помешало мне рассмотреть внешность принца однако рядом с ним я заметил высокого и крепко сложенного человека он выглядел гораздо... он выглядел гораздо более свирепым по сравнению с жанху а он хочу вам сказать был ростом около двух метров плечи этого человека были широкими он был весьма коренастый На нем была надета черная воинская мантия и длинный меч, прикрепленный к его талии. Его брови были как обоюдно острые мечи, а глаза схожи с тигриными, Прямой нос и квадратные челюсти – все это придавало ему весьма грозный вид. И я подумал, что он, должно быть, был доблестным генералом. Ему не нужно было представляться. Поскольку я выяснил его личность, опираясь только на его внешность, это был старший брат Жанху, Лэй Юн.